Глава 70 Странно, я ожидала беспамятства, тьму, что угодно еще, но никак не мир, полный красок. Даже на секунду замираю. А точно ли меня ранили неизвестным заклинанием в плечо? Может быть, мне все приснилось, ничего не произошло? Вот и Нельсон стоит рядом, держит меня за руку, замечает мое беспокойство, подмигивает с легкой улыбкой на губах, стараясь вселить уверенность в моем сердце. «Мы вдвоем стоим в тронном зале. Нас должны представить королю и королеве. Вернее, представлять нужно меня. Нельсону надо всего лишь поприветствовать родню, его-то все знают». «Стоп!» «Но это уже было. Происходило в действительности и даже не вчера». Это наша настоящая проверка, Агнес, я чувствую. Говорит вдруг не настоящий или все же настоящий Нельсон. Мы должны действовать смело, чтобы защитить нашу любовь и дать понять королеве, что мы готовы бороться за свое счастье. Нет, это точно не реальность. Нельсон не может вот так рассуждать перед своим отцом и мачехой, мол, что мы им что-то докажем, они же вот, рядом, здесь. Все вокруг нереальное. Осматриваюсь в поиске выхода. Как вынырнуть на поверхность? Стоит мне до конца сформулировать эту мысль, как я действительно выныриваю. Странное ощущение, учитывая, что все происходит на поверхности земли, наполненной воздухом, а не в воде. Все хорошо. Вот только на новом уровне я не могу стоять на своих ногах. Я так и продолжаю парить в воздухе, наблюдая за происходящим сверху. Наступает ночь. Королевство утопает в спокойствии. Небо освещают звезды и яркий полумесяц. Красиво. И тут в поле моего зрения попадает Нельсон. Он крадется во дворец, тщательно выбирая маршрут, чтобы не попасться страже. Странное поведение, учитывая, что он пусть и незаконно рожденный, но признанный принц. А еще вдобавок я вдруг слышу мысли дракона. Они обо мне. Что-то про то, что у Ее Величества свои планы на меня. Но Нельсон не может позволить этому осуществиться. «Какие могут быть планы, если я спокойно парюсь здесь?» Пытаюсь понять я, но тщетно. Тем временем Нельсон подходит к той комнате, где располагается тайный архив королевского замка. Откуда-то я это тоже знаю. Дракон надеется найти что-то, что может изменить ситуацию. Документ, свидетельствующий о том, что королева не имеет права вмешиваться в судьбы своих подданных. Как странно и глупо надеется отыскать подобный документ. Ведь королева по определению обладает полномочиями вмешиваться в любую жизнь. Думаю я. Эта реальность тоже не настоящая. Нужно двигаться дальше. Но почему-то мне очень интересно, чем дело закончится. Итак, я остаюсь. Смотрю на происходящее внизу, как на интереснейшее представление с дорогими декорациями и разыгрываемое только для одного зрителя. Для меня. Такое расточительство на самом деле, но оно льстит моему самолюбию. Свет от свечей бросает тени на стены, когда Нельсон открывает книжные полки и перебирает пыльные книги. В этом помещении как будто сто лет никого не было, до того все выглядит неухоженным и позабытым. Наконец, одна из книг привлекает внимание дракона. Пытаюсь подлететь поближе, чтобы самой прочитать, что его так заинтересовало, но не могу. Зато мне доступны поверхностные мысли Нельсона, и я узнаю, что он держит в руках хронику, описывающую древний уклад жизни знатных семей королевства. И загадочный обед, который освобождал потомков от династических черных списков, если они были по-настоящему счастливы. Что за династические черные списки? Списки тех, кем можно управлять именем короны? Вот же бред, сочиняет моя фантазия. Если, конечно, я сейчас нахожусь в своей фантазии, а не в каком-то жутком извращенном параллельном мире, где уже есть одна я воплоти, и вторая я навсегда останется любопытным духом, следующим по пятам за Нельсоном. Думаю, удрученно. Но мой дракон почему-то испытывает радость, словно его проблема решена. Посмотрев на толщину книги, он быстро читает отрывок, который подтверждает его догадку. Любовь в семье Нельсона всегда ценилась выше каких-либо преград. А дальше он с блаженным видом выходит из комнатки, а меня снова затягивает куда-то не туда. На этот раз, помимо моей воли.